«Чтобы я хоть раз еще выпил столько?» Сев на постели, я потряс головой и даже фыркнул. Дико хотелось минералки. То, что произошло вчера, и наша с Воснецовым попойка сыграли против меня. Наверное, сейчас Эмма даже слушать меня не захочет. Я все же выполз из постели и направился туда, где совсем недавно слышались голоса. Эмма обнаружилась возле раковины, где она мыла посуду. Лиса с Ромой нашлись в саду. Это я понял, когда взглянул в окно. «Доброе утро». хрипло сказал, прикрывая глаза. Эмма быстро обернулась и нахмурилась. «Можно сказать, что утро. Кофе будешь? Сначала зубы почищу». Схватив тюбик пасты и кружку, я вышел из дома. Набрал полный рот воды, выплюнул. Выдавил на палец пасту и буквально втер ее в десна. Снова прополоскал рот. Кивнув Роме и Алисе, которые о чем-то говорили чуть поодаль, я развернулся и пошел обратно в дом. Эмма нашлась на кухне, где готовила что-то вроде омлета. От одного вида еды меня замутило, но это состояние вскоре исчезло, когда Эмма обернулась ко мне и, окинув быстрым взглядом, поинтересовалась. «Так все же будешь кофе?» «Буду», — буркнул я в ответ и, не в силах больше сдерживаться, подошел к ней со спины и положил ладони на хрупкие плечи. «И еще кое-что буду». «Что именно?» — спросила она приглушенно. «Тебя буду», — захотелось сказать мне в ответ, но я сдержался. «Буду просить прощения». «Эмма застыла?» Замерла, превратившись в изваяние, Напряглась так, что стала похожа на каменную статую. «Хочу извиниться за то, что ты натерпелась по моей вине. И хочу, чтобы ты знала, я тебя люблю. И сделаю все, чтобы вы с Алисой были счастливы». Она молчала, а я стояла, обнимая ему со спины. И не знал, что еще мне стоит присовокупить к уже сказанному. Клясться вечной любви и божиться, что она никогда больше не будет испытывать того, чему причиной я стал? Я вполне мог это сделать, но разве важным было именно обещание? Я предпочитал доказать все делами, а не растекаться словесами по древу. «Знаешь, Кромольский? а я ведь вполне научилась без тебя жить», — усмехнулась сема и вдруг повернулась ко мне. На красивом лице была горькая усмешка, но также я видел печать усталости. Все то, что мне так хотелось стереть навсегда и больше никогда не видеть, научилась тогда, когда поняла, что беременна Алисой. Научилась и сейчас. Я опустил взгляд, понимая, к чему именно она ведет. Отворот-поворот тебе кромольский, вот что это означало. Но потом Эмма продолжила. «Я научилась без тебя жить. Но как только ты появился в моей жизни, я поняла, что это не так». Она опустила голову, волосы упали на лицо. Я не удержался и, протянув руку, завел рыжую прядку за ухо Эммы. «И что именно ты поняла?» – спросил хрипловатым от волнения голосом. Я поняла, поняла, что без тебя мне сложнее, чем с тобой. Она снова посмотрела на меня. Таким искренним чистым взглядом, что я даже не сомневался. В нем есть то, что так важно всегда и всюду. Настоящее откровение. То, что должно цениться дороже всех богатств мира. Истинные чувства, которые не скроешь ничем, как ни старайся. И я тоже люблю тебя, Влад. «И сейчас, кажется, гораздо сильнее, чем еще пару минут назад». Я не выдержал, запрокинул голову и с облегчением рассмеялся. «В моих руках было не только мое счастье. В них находилась женщина, дороже которой у меня не было и быть не могло. Мать моего ребенка. Моя Эмма. Я все решил с прессой. Они больше нас не побеспокоят», — заверил ее, прижимая к себе крепче. Эмма приникла ко мне и разом словно бы расслабилась. улыбнулась, и эту улыбку я скорее почувствовал, чем увидел. «Даже если бы не решил, мы бы это пережили», пробормотала она, обнимая меня в ответ. «Уверен в этом», — заверил я ее. «Но знай, если вдруг такое снова случится, я сумею защитить нас, нашу семью». Она отстранилась и, взглянув в мое лицо, спросила. «Семью? Это можно считать предложением?» «На лице — хитрость, которая сквозит в каждой черте. А рыжина в ярком пламени волос лишь напоминает о том, с кем именно я собираюсь связать свою жизнь». «Это не предложение», — сказал Веска и, наклонившись, скользнул губами по ее губам. «Это весьма конкретное заявление, что права на тебя принадлежат только мне». «Какой же ты варвар, Крамольский!» — покачала головой Эмма, крепче обнимая меня в ответ. «И я не удержался от того, чтобы ее поддеть. Варвар. И я знаю, тебе это нравится». Мы уезжали из этого дома вечером того же дня. Алиска мирно дремала на заднем сиденье, а мы с Эммой, мы сидели рядом друг с другом. Молчали и чувствовали себя так, как будто, наконец, пришли к тому, к чему стремились всю свою жизнь. Пусть этот путь был тернистым, странным, необычным, и я, и Эмма знали одно — То, что испытали мы и продолжали испытывать, было бесценным. И только в наших руках имелась возможность сохранить это и приумножить. Потому что счастье, которое мы ощущали всем существом, было тем, что должно было стать абсолютно необъятным.